Глава 3. 4 июля 2012 года, 23 часа 25 минут. Озеро Сапшо, Смоленская область. Сразу после ужина, невзирая на поздний час, Ваня изъявил желание сегодня же замерить уровень электромагнитного излучения в тех местах, где были сделаны выложенные на сайте видеозаписи. Войтех взялся его сопровождать – Он уже успел изучить окрестности и мог показать дорогу даже в темноте. Взяв необходимое оборудование, они пообещали долго не задерживаться и ушли. «Не уверен, что это хорошая идея», – пробормотал Нев, провожая их взглядом. Развивать свою мысль он не стал, скрывшись в мужской спальне. Саша и Лиля остались наедине с грязной посудой и остатками ужина на столе. «Нормально, да?» – возмутилась Саша. «Готовить мы, убирать тоже мы». «Я думала, замужние женщины к этому привычны», – усмехнулась в ответ Лиля, складывая посуду в раковину. «Да и готовить нам Войтых помогал». Она протерла стол тряпкой, собирая крошки и капли, а потом поставила на уже чистую поверхность ноутбук. Снова открыв в браузере блок Хроники «Озеро убийцы» она принялась читать его страницы, полностью игнорируя и посуду, и прочий беспорядок. Саша посмотрела сначала на Лилю, потом на посуду, затем с надеждой заглянула в каждый кухонный шкаф. моечной машины не было. Придется мыть самой. Она сняла часы, положила их на полку, включила воду и принялась за дело. «Интересное что-нибудь есть?» Через некоторое время спросила она, когда молчание уже начало напрягать, а Лиля так и не произнесла ни слова, полностью погрузившись в чтение. Саша подозревала, что она уже давно закончила с блогом и читает какие-нибудь форумы или новостные сайты. «Тут много всего», — отозвалась Лиля, сосредоточенно глядя на экран. «В основном масса сюжетов для низкобюджетных ужастиков. Вот послушай». Она откашлялась. И принялась читать. «Одна из легенд гласит, что в пятнадцатом веке на берегу бухты, если я правильно понимаю, имеется в виду примерно то место, где мы живем», уточнила она, изучив картинку с картой. «Так вот, в пятнадцатом веке где-то здесь жила ведьма. Долгое время ее никто не трогал, наоборот, ходили к ней за помощью, приворотами-отворотами всякими, лекарствами и прочим. А потом что-то не заладилось». Два года подряд пропадал урожай, люди голодали, дети болели. И, как положено, крайней объявили как раз эту самую ведьму. Народ собрался, учинил суд и мгновенную расправу. Женщину связали, засунули в лодку, туда же насыпали камней и оттолкнули от берега. Думаю, там еще и дырочек наковыряли, чтобы наверняка я такое в кино видела». По легенде, пока ведьма не утонула, она грозила всем проклятиями и обещала вернуться с того света и отомстить за себя. Извращенцы какие-то, лодка камни, дырочки. Саша передернула плечами. Булыжник на шею в то время был не актуален. Быстрая смерть меньше проклятий. Они так снимали с себя ответственность. Пояснил Нев, появляясь на пороге кухни. Он уже успел переодеться в более удобную одежду. Считалось, что если женщина невиновна, в колдовстве лодка не утонет. «И что, в дырявой лодке, полной камней, находились невиновные?» Саша заинтересованно посмотрела на Нева. Она закончила мыть посуду, выключила воду и взялась за полотенце. Теперь эту гору нужно было еще и вытереть. Нев присоединился к ней, взяв второе полотенце. Как правило, толпу, требующую правосудие, заводили один-два человека. Именно они, незаметно для остальных, дырявили лодку, громко заявляя при этом, что отдают ведьму на божественный суд. Толпа радостно поддерживала такое гуманное решение. Конечно, у женщины в лодке не было и полшанса на выживание, но большинство убеждало себя в том, что это не расправа, а... Реальное правосудие. «Как хорошо, что я не жила в это варварское время», пробормотала Саша, а затем снова повернулась к Лиле. «А что-нибудь менее извращенное там есть?» «Есть. Ване бы понравилось», — криво усмехнулась та. «По мнению местных уфологов, интересно, откуда они здесь? В 80-х годах XX -го века в озеро совершил аварийную посадку нло Алексей предполагает, что выживший пилот мог поселиться в глубинах Сапшо, поскольку вода является его естественной средой обитания. И он то ли ждет тут спасения, то ли просто выживает, поскольку корабль больше никогда не полетит. «Да уж, братцу своему эту статью не показывай. Двожик насмешек точно не оберется». «Всего тридцать лет назад?» – переспросил Нев, никак не комментируя замечания девушек об НЛО. Это, наверное, самая молодая история всех имеющихся в блоге. Нужно бы выяснить, загадочные смерти происходили только пять лет назад или были и раньше. Такие истории могут тянуться из Средневековья. Поправьте меня, если это не так, но разве на озерах, особенно больших и глубоких, люди не гибнут более или менее постоянно? Лиля с сомнением посмотрела на Нева и Сашу. Тут целый раздел с жертвами есть. Но автор подробно описывает смерти в последние пять лет, а до этого приводит только официальные данные об утонувших или пропавших без вести и так и не найденных. Да, цифры производят впечатление, но я почти уверена, что любое озеро имеет свою печальную статистику. Если Алексей начал вести блог после гибели своего брата, то вполне естественно, что собрал больше всего подробностей о последних смертях. Саша повесила полотенце и села за стол напротив Лили, задумчиво вертя в руках зажигалку и решая, стоит ли выйти покурить перед сном. «Я имел в виду, что версию с потерпевшим крушением НЛО можно смело отбросить, если такие смерти случались и до 80-го года прошлого века», пояснил Нев. «А вы что, всерьез ее рассматриваете?» удивилась Саша. «По-моему, большая часть этого блога бред сумасшедшего». «Хорошо, что их тебя сейчас не слышит». Лиля кликнула еще по паре ссылок с довольно однообразными страшилками. «Но я искренне надеюсь, что он притащил нас сюда не из-за этой версии с крушением инопланетного корабля». «Я думаю, что версия СНЛО все же более правдоподобна, чем версия, свернувшаяся с того света ведьмой». Нев тоже сел за стол, пытаясь заглянуть в ноутбук и прочитать что-нибудь из того, что читала Лиля. Вот, например, почти сто лет назад, где-то в 20-х годах, в озеро недалеко от деревни шук в Карелии упал неопознанный объект цилиндрической формы. После этого на протяжении десятилетий местные жители встречали на берегу неизвестное существо – Оно было худое, невысокое, с большой головой, тонкими руками, достающими до земли, и короткими ногами. При встрече с людьми всегда скрывалось в воде. Местные тоже считали, что это инопланетянин, прилетевший на том цилиндре. «Я не устаю удивляться тому, откуда вы знаете такие вещи!» Лилия подперла рукой щеку и посмотрела на небо. «А главное, как запоминаете название, типа «Шук на Волок»?» У меня хорошая память. Смущённо улыбнулся тут. Но мне кажется, что обе озвученные вами версии маловероятны. Пока я вообще не вижу в этой истории чего-либо аномального. Признался Нев. Со смертями пять лет назад, скорее всего, действительно связана какая-то тайна. И там всё не так просто, как утверждает официальная версия. Но я не вижу их связи ни с Купалой, ни с Озером. «Судя по вашему тону, вы разочарованы этим фактом?» Лиля вопросительно изогнула бровь. «Вы все же надеялись попасть на шабаш?» «Честно говоря, меня действительно интересует тема ведьм», признался Нев. «Но я еще не встречал ни одной реально практикующей». «То есть вы в них верите?» С плохо скрываемым скепсисом в голосе уточнила Саша. У «Ведьм» в то, что люди могут вызывать дьяволов, демонов и прочую нечисть и насылать на соседей всякие болезни, делать привороты и отвороты. Я не очень склонен верить или не верить. Нефт снял очки и принялся их протирать, как всегда, не зная, чем занять руки. Веря я предпочитаю знания. Я много читал об этом, о практиках, источниках силы, возможностях, множество разных версий. «После нашей поездки в Хакасию, где мы столкнулись с реальными последствиями реального проклятия, я взглянул на свои знания по-новому». «Понятно», коротко сказала Саша. По ее лицу было видно, что она ни в ведьм, ни в демонов не верит. И все произошедшее в Хакасии скорее всего уже объяснила для себя как можно рациональнее, оставив лишь привидение. С их существованием она спорить уже не могла. «Ладно». «Мой мозг больше не в состоянии это воспринимать». Лиля решительно захлопнула крышку ноутбука. «Нев, вам тоже рекомендую это не читать. Вы еще наслушаетесь, пока будете местные сказки собирать. Саш, пойдем спать». «Да, пожалуй». Саша отложила в сторону зажигалку и поднялась из-за стола. Попрощавшись с Невом, девушки ушли в свою комнату. Саша быстро умылась и забралась в постель, заняв дальнюю кровать, которая стояла у окна. Она сегодня слишком рано встала, поскольку дорога от Салоу, где она отдыхала, до аэропорта Барселоны занимала почти два часа. К вечеру она совершенно выбилась из сил. Сегодняшнее утро казалось ей как минимум прошлогодним. Лиля еще перекладывала вещи в шкаф, попутно что-то рассказывая, но Саша уже почти не слушала. Тихий стук в дверь привлек их внимание. Лиля сразу замолчала и обернулась. Войтах осторожно приоткрыл дверь и остановился на пороге. «Надеюсь, я вам не помешал?» Он быстро осмотрел комнату, убедился, что обе девушки одеты, хотя Саша уже легла. «Просто хотел сказать вам, что мы вернулись и убедиться, что у вас все в порядке». «У нас все хорошо», мгновенно отозвалась Лиля, чуть приблизившись к нему. «Вы с Ваней нашли что-нибудь?» «Нет». Войтах покачал головой. Так что помехи на записи действительно могут оказаться проявлением феномена. «Надеюсь, мой братец не слишком тебя доставал». «Не переживай». Войтых улыбнулся, но голос его прозвучал холодно и отстраненно. «Я с ним справлюсь». «Я в тебе не сомневаюсь», — Лили широко ему улыбнулась. «Хорошо, тогда позвольте пожелать вам спокойной ночи и хороших снов». Войтых перевел взгляд с Лили на Сашу. «Завтра у нас насыщенный день. Если это что-то будет нужно, мы в соседней комнате. Не стесняйтесь, будите нас». «А наш дом, я надеюсь, запирается?» озабоченно уточнила Лиля. «А то тут монстр, говорят, ходит». «Да, мы закрыли дверь. Кстати, Саша, если будешь ночью вставать и выходить покурить, не забывай потом запирать дверь снова, ладно? И далеко не отходи». «Далеко не пойду», – пообещала та. Я приметила тут замечательную террасу. И вообще, я ночью не имею привычки курить, если спать ничего не мешает. Надеюсь, нас ничто не потревожит. Войтых снова перевел взгляд на Лилю. Спокойной ночи вам обеим. Добру нотс, пожелала в ответ Лиля. Она специально выучила несколько фраз на чешском к этой поездке. Войтых приглушенно рассмеялся. Добро нотс. В его устах фраза прозвучала гораздо мелодичнее, но он все равно оценил старание Лили. Наклонившись, он легонько коснулся губами ее щеки. Яркая вспышка полыхнула прямо перед глазами, на мгновение выбивая его из колеи. После возвращения из Хакасии у него не было видений, и он успел отвыкнуть от того, как внезапно окружающая действительность вымещается размытой посторонней картинкой, которая сопровождает ворох непонятных ощущений. Сейчас же перед глазами возникла непроницаемая ночная темнота, в которой можно было разглядеть только стремительно мелькающие ветки деревьев. Прошло это так же быстро, как началось, поэтому Войтах умудрился даже не измениться в лице. «Спокойной ночи!» – негромко сказала Саша, почему-то чувствуя себя лишней в комнате. Она уже пожалела, что не успела уснуть до прихода Войтыха. Когда за ним закрылась дверь, Лиля погасила свет и тоже нырнула в постель. Не самую удобную кровать по сравнению с прошлым разом можно было считать большим прогрессом, а наличие постельного белья – настоящей удачей. «Все же это расследование нравится мне гораздо больше», призналась она вслух, взбивая небольшую подушку. «А тебе?» «Определенно», – согласилась Саша. «Здесь хотя бы тепло. Более или менее удобная постель и есть горячая вода». Спать ей перехотелось, зато появилось желание курить, но она решила не вставать. «Правда, по-моему, мы умудрились обидеть Войтыха». «Ты думаешь?» Лили повернулась к ней, хотя в темноте комнаты и не могла видеть ее лица, только размытый силуэт на фоне окна. «Думаешь, он обиделся на всех нас? Потому что если он пошлет Ваньку, я переживу, тот сам виноват. А мы ведь ничего такого не сделали». То, что эта тема ему крайне неприятна, я поняла еще в прошлый раз. Но я не думаю, что он обиделся настолько, чтобы послать нас. Надеюсь, что наш коэффициент полезности пока превышает вред, который мы приносим. Саша улыбнулась, хоть Лиля и не могла этого увидеть. Что бы там ни говорил твой брат, а дворжик слишком логичен, чтобы смешивать работу и личные обиды. Мне так кажется. Как ты думаешь, он не слишком логичен, чтобы не смешивать работу и... «Личные симпатии?» «А разве он недостаточно ярко это продемонстрировал сегодня?» Саша на несколько секунд замолчала, борясь с возрастающим желанием выйти на террасу, но потом все-таки спросила, «Он тебе нравится?» «А тебе разве нет?» «Я помню, что ты замужем и все такое, но если на секунду забыть об этом, разве он не из тех мужчин, о которых мечтает каждая женщина?» «Умён, надёжен, красив, хотя последний, конечно, на любителя». «Наверное, ты права. Просто у меня такой мужчина уже есть, и мне сложно рассматривать других в этом плане. Дворчик определенно грамотный руководитель, интересный собеседник, и, наверное, из него может выйти неплохой друг. Всё остальное мне оценить трудно. Но мне показалось, что ты ему тоже нравишься. Так что, если договоришься с Ваней, можешь попробовать». Саша отвернулась к стене, закутываясь в одеяло. Давай спать, нам завтра предстоит много работы. Да, ты права. Спокойной ночи. Неожиданно серьезно отозвалась Лиля. Она тоже легла на бок, думая о сотне разных вещей. Ни она, ни Саша больше не проронили ни слова. Уже когда обе девушки уснули, большая бесформенная тень отделилась от стены дома рядом с их раскрытым окном и поползла прочь со временем бесшумно, растворившись в ночной темноте».